Глава 19. Мисс Силвер процитировала по-французски афоризм, хотя и с сильным патриотическим акцентом, а Марч невесело коротко рассмеялся и перевел «Делай, что должно и будь, что будет». Да, это восхитительный девиз. Но объясните, почему я должен это сделать, а потом швырнуть в канаву моей карьерной перспективой?» Мисс Силвер негромко покашляла, прежде чем дать ответ. Вам надо самому себя убедить, Рэндал. И мне больше нечего вам сказать. Рендалу Марчу не пришлось ни испытывать на прочность свою совесть, ни рисковать карьерой. Простодушная поговорка, гласящая не было дождя до да вдруг ливень, оказалась как нельзя уместной. На следующее утро, через час после завтрака, за которым все хранили гробовое молчание, Робинс позвал мисс Колумбу к телефону. Это телефонограмма, мадам. Я начала ее принимать, но потом подумала, что вы предпочте сделать это сами. из Колумба встала и, не говоря ни слова, подошла к телефону. Через 10 минут она вернулась. Не меняя в лице, не меняясь в лице и не меняя голоса, она обратилась к мисс Силвер, которая в тот момент одна находилась в утренней комнате. Пришла телеграмма из военного министерства о моем племяннике Джеки. В министерстве точно установили, что он погиб. Соболезнования мисс Силвер были искренними и по-светски сдержанными, но именно такими они только и могли быть в этом случае. При всей любви мисс Колумбы к племяннику, при всей ее скорби, все, собственно говоря, уже давно свыкли с мыслью о смерти Джека, и мисс Колумба восприняла ее как должное. Потом она снова раскрыла непослушные губы. «Джером», — сказала она, не отрывая взгляда от мисс Силвер, — «вы вчера говорили серьезно? Джером действительно находится в опасности? Непосредственной опасности нет, но она непременно возникнет, если он вознамерится продать дом». Мисс Колумба понизила голос до дохрисклого шепота. Ему придется его продать. Надо будет платить двойной налог на наследство, а денег у него нет. Теперь было понятно, кому была отдана привязанность и любовь мисс Колумбы. Она испытывала естественный скорб по поводу смерти двух своих племянников. Но когда она поняла, что Джером угрожает реальная опасность, на лбу ее выступил пот а в глазах отразилось сильнейшее душевное страдание. Вперив в мисс Силвер этот красноречивый взгляд, она сказала, «Я просила вас уехать, но обстоятельства изменились, и теперь я прошу вас остаться». Мисс Силвер не отвела взгляда, в котором странным образом отражались одновременно твердость и доброта. — Меня просила о помощи ваш племянник Роджер. Теперь вы просите меня помочь вам? — Да. — Вы, однако, должны понимать, что я не знаю, куда выведет меня расследование, и не могу гарантировать, что его результаты будут вам по душе. Тем же хриплым шепотом мисс Колумба сказала. — Выясните, что здесь происходит. Сохраните жизнь Джерому. Мисс Силвер ответила очень серьезно. «Я сделаю все, что в моих силах. Начальник полицейского участка Марч, очень хороший человек, и он тоже приложит все силы, но вы должны нам помочь. Скорее всего, он захочет обыскать дом. Будет лучше и конфиденциальнее, если вы сами разрешите ему это сделать, чтобы не пришлось брать у прокурора ордер на обыск». «Сохраничить жирому жизнь!» — повторила мисс Колумба и вышла, не сказав больше ни слова. Полчаса спустя она лично разрешила Рэндалу Марчу искать все, что он захочет и где ему будет угодно. После этого удалилась в сад, где старик Пэл, увидев застывшее в угрюмой гримасе лицо мисс Колумбы, не решился перечить, позволив ей самой распорядиться ранним горохом. Потом он сказал Уильяму, что горох все равно померзнет, и они долго после этого обсуждали плачевные последствия женских капризов. Обыск начался в два часа дня. Когда последний из в тяжелые сапоги полицейских спустился по изношенной лестнице в подвал, мисс Силвер направилась по коридору в кухню. В руке у нее была чашка, а на лице застыло выражение простодушного любопытства. Если все эти ухищрения были направлены на то, чтобы иметь оправдание на случай, если ее сочтут назойливой, то, надо признать, они оказались излишними, так как движение двери и мягкие шаги Миссилвер, остались незамеченными и не безосновательной причины. Мисс Робин стояла у плиты, размешивая что-то в большой кастрюле и судорожно рыдая, а ее муж, демонстративно повернувшись к ней спиной, созерцал лыжник двора, куда выходила... Окно кухни. Робинс заговорил с явным раздражением и, видимо, повторяя только что сказанное. «Прекрати, Лизи, Что толку думать обо всем этом?» «Мне не хочется жить», — ответила на это мисс Робинс. Мисс Силвер отступила от двери в коридор и остановилась, продолжая слушать. Миссис Робинс продолжала рыдать. Потом, немного успокоившись, заговорила тоном, в котором сквозило беспросветное отчаяние. «Я не знаю, чем все это закончится. Я правда не знаю», — помолчав, она продолжила. «Я больше не могу это выносить. Сначала мистер Генри, потом мистер Пилгрим, теперь еще мистер Роджер и мистер Джек. Похоже, что над этим домом висит какое-то проклятие». «Не говори глупостей, лизи. Она напустилась на мужа, продолжая судорожно всхлипывать. — Конечно, это же так глупо, любить людей, да? Ты всю жизнь издевался надо мной, как хотел. И в этом, конечно, нет твоей вины. Ты был тяжелым, жестоким мужем, Алфред. И ты был жестоким отцом для нашей бедной девочки, которая из-за этого ушла от нас. Если бы ты не был таким, ей не пришлось бы прятаться, когда она попала в беду. Он рявкнул на жену. Но она не дала ему заговорить. «Да, сейчас ты скажешь, что любил ее. И, наверное, ты и правда по-своему ее любил. Но ты любил ее хорошенькое личико. Ты гордился ее умом, потому что ее достоинства возвышали тебя в твоих собственных глазах. Это не любовь, Алфред. Это гордыня. А она ведет к падению. Так сказано в Писании. Ты должен был привезти ее сюда, чтобы похоронить». Но ты не сделал этого, и я не могу тебе этого простить. Ты оставил ее и дитя лежать среди чужих людей, потому что не смог привести ее. Еще бы, ведь это задело бы твою гордыню. Лизи, воскликнул он, это неправда. И не тебе об этом говорить. Может быть, я сделал больше, чем ты думаешь, чем ты знаешь. Я сделал для нее больше, чем ты. Есть разные способы показать, что ты думаешь о людях. Ты даже забыла о ее дне рождения!» Заливаясь слезами, бросила ему упрек миссис Робинс. В конце коридора стукнула дверь и раздались приближающиеся шаги. Мисс Силвер неохотно повернула назад навстречу Глории и, подойдя, протянула ей чашку. — Глория, нельзя ли налить немного кипятка, если вам, конечно, не трудно. Мне не хочется заходить на кухню, но если вы... — Ладно, сделаем, — радостно ответила Глория, чем едва не заставила мисс Силвер содрогнуться. Взяла чашку, убежала на кухню и очень быстро вернулась с полной чашкой. — Робинсы опять ругаются, — доверительно сообщила она. — Что Проку в таком браке и зачем он нужен? Чтобы каждый день ссориться? Они страшно расстроены, что в доме полиция. Он орёт на неё, а она на него. Точно вам говорю, мама очень расстраивается из-за этого. Но во всём этом есть что-то интересное. И я бы побыла тут. Но у меня смена кончилась. Вот если бы я в другой день захотела слинять пораньше, то меня, чёрта с два бы отпустили. А сегодня, видите ли, я всем мешаю. Робинс и мисс Колумба и миссис Робинс. Все говорят, чтоб я выметалась. «Вот мама удивится, что я так рано приду!» И она, громко топая, бегом спустилась с лестницы и от всей души хлопнула дверью. Мисс Силвер, вылив полчашки в раковину буфетной, оставила ее в сушилке, пересекла холл и вошла в кабинет, оставив дверь приоткрытой. Время, казалось, застыло на месте. В доме ничего не происходило. Мисс Джанетта объявила, что совершенно обессилила, и мисс Дэй, получив... На руки второго инвалида, куда более требовательной, чем капитан Пилгрэм, разрывалась на части и не могла при всем желании спуститься вниз. Мисс Силвер не имела ни малейшего понятия, где находятся остальные, но на самом деле их отсутствие ее не особенно расстраивало. Когда за дверью раздались шаги, мисс Силвер вышла в холл. Там она увидела Рендала Марча, который увел ее обратно в кабинет и плотно прикрыл за собой дверь. — И так, — произнес он, — вы были правы. — Господи, Рэндал, я просто потрясена! — вырвалась у мисс Силвер. Это было искреннее признание. У мисс Силвер не было привычки громко радоваться своему торжеству, как не любила она и без причинного смирения. Она и в самом деле была не на шутку потрясена. Марч кивнул. В дальнем конце подвала, за сваленными в кучу старыми стульями, мы нашли дверь, ведущую во внутренний погреб. Тело мы обнаружили в железном сундуке. Нет сомнений, что это труп Генри Клейтона. Они молча посмотрели друг на друга. «На самом деле это просто ужасно!» — сказала мисс Силвер. Рэндалл Марч помрачнел. «Ваша версия подтвердилась вполне материально». Она, видимо, полностью соответствует фактам. Кто-то позвал Клейтона назад, под надуманным предлогом заманил его в лифтовой холл и убил. Все дальнейшее расследование пойдет, как предсказали вы. Я собрал висевшее на стенах холодное оружие и сделался скобы из пола лифта. Это может понадобиться криминалистам. К счастью, пол сделан из некрашенного дерева. Но все же прошло уже три года. Он скинул руку и резко сменил тон. Я предложу начальнику управления обратиться с Контл-Ярд и попросить их прислать сюда Эббота, как представителя. Они, несомненно, вмешаются в расследование убийства, а Эббот занимался расследованием исчезновения Клейтона. Думаю, никаких затруднений не возникнет. Ну вот. А теперь мне надо идти звонить по телефону начальству.